Помещение было устроено как рудничная шахта. Посредине стояли подпирающие потолок столбы, над головой тянулись поперечные бимсы, уходящие во мрак, в бесконечность. С левой стороны смутно виднелась какая-то огромная глыба, напоминающая склеп. Все помещение, и предметы, и тени двигались, двигались непрерывно. Боцман вытаращил глаза, судно накренилось на правый борт, а неясная глыба, не то склеп, не то куча обвалившейся земли, испустила громкий вой. Мимо со свистом пронеслись куски дерева. Доски, — подумал он, — испуганный, и втянул голову в плечи. У его ног, скользя на спине, пролетел человек. Глаза его были широко раскрыты. Он простирал руки в пустоту. Приблизился другой, подскакивая, словно сорвавшийся камень. Голова его была зажата между ногами, руки стиснуты, коса взметнулась вверх. Человек попытался ухватиться за колени Боцмана, из разжавшейся руки выпал и покатился к ногам Боцмана белый диск. Он разглядел серебряный доллар и заорал от удивления. «Шарканье босых ног, гортанные крики!» и гора извивающихся тел нагроможденных у левого борта понеслась инертная, скользящая к правому борту и с глухим стуком ударилась об него. Крики смолкли. Над ревом и свистом ветра пронесся протяжный стон, и взору боцмана предстала одна сплошная масса, состоящая из голов и плеч, из голых ступней, дрыгающих в воздухе поднятых кулаков, и согнутых спин и ног, кос и лиц. «О, бог ты мой!» — крикнул он в ужасе и захлопнул железную дверь, спасаясь от этого зрелища. Вот с каким докладом явился он на мостик. Он не мог держать это при себе, а на борту корабля есть только один человек, с которым стоит поделиться своей заботой. Когда он вернулся в проход, матросы обругали его дураком. Почему он не принес этой лампы? Какой, черт, подери им дело до кули? А когда он вышел на палубу, все происходящее внутри судна показалось ему ничтожным по сравнению с опасностью, грозящей пароходу. Сначала, в тот самый момент, как он вышел, он подумал, что пароход начал идти ко дну. Трапы, ведущие на мостик, были смыты, но огромная волна, залившая ют, подняла его наверх. После этого ему пришлось некоторое время пролежать на животе, держась за римболт. Изредка он вбирал воздух в легкие и глотал соленую воду. Дальше он пополз на четвереньках, слишком перепуганный и потрясенный, чтобы возвращаться назад. Так он добрался до заднего отделения рулевой рубки. В этом сравнительно защищенном местечке он нашел второго помощника. Боцман был приятно удивлен. У него создалось впечатление, будто все находившиеся на палубе давным-давно смыты за борт. Он с волнением спросил, где капитан. Второй помощник лежал ничком, как злобный зверек под забором. Капитан отправился за борт после того, как мы по его вине попали в эту кашу, и до первого помощника ему никакого дела не было. Еще один дурак никакого значения не имеет. Все равно, рано или поздно, очутиться за бортом. Боцман снова выполз наружу. По его словам, он почти не надеялся кого-нибудь найти, но ему хотелось поскорее убраться от того человека. Он полз вперед, как изгнанник навстречу безжалостному миру. Вот почему он так обрадовался, найдя Джакса и капитана. Но то, что происходило в межпалубном пространстве, казалось ему теперь делом маловажным. Да и трудно было добиться того, чтобы тебя услышали. Все-таки он ухитрился сообщить, что китайцы катаются по полу вместе со своими сундучками. А он, боцман, поднялся наверх, чтобы донести об этом. Что же касается команды, то все в порядке. Затем, успокойный, он уселся, обвив руками и ногами стойку телеграфа машинного отделения, чугунный толстый столб. «Если этот столб смоет...» Тогда размышлял он, и ему самому придет конец. А кули он больше не думал. Капитан МакВир дал понять Джаксу, чтобы он пошел вниз посмотреть. — Что же я должен делать, сэр? Джакс промок и дрожал всем телом, а потому голос его звучал как блейние. Раньше посмотрите, Боцман говорит! — Боцман, проклятый дурак! — заребел трясущийся Джакс. Нелепость отданного приказания возмутила Джакса. Ему так не хотелось идти, словно судно должно было потонуть в тот момент, когда он оставит палубу. «Я должен знать! Не могу уйти!» «Они успокоятся, сэр! Дерутся!» «Боцман говорит, они дерутся! Почему? Не могу допустить, чтобы дрались!» «На борту судна хотел бы, чтобы вы оставались здесь на случай, если меня снесет за борт. Посмотрите и скажите мне в рупор машинного отделения. Не хочу, чтобы вы поднимались сюда слишком часто. Опасно ходить по палубе!» Джакс голову которого сжимал капитан, с ужасом прислушивался к этим словам. — Не хочу, чтобы вы погибли, пока судно держится. Раут — надежный парень. Судно может еще пробиться. И вдруг Джакс понял, что должен идти. — Вы думаете, оно выдержит? — воскликнул он. Но ветер поглотил ответ, и Джакс уловил одно только слово, произнесенное с величайшей энергией «Всегда — «Всегда!» Капитан Маквир освободил голову Джакса и, наклонившись к боцману, крикнул «Ступайте назад с помощником!» Джакс почувствовал только, что рука упала с его плеч. Его отпустили, отдав приказание «Сделать что?» Он был в таком отчаянии, что неосмотрительно разжал руки, цеплявшиеся за поручни, и в ту же секунду ветер подхватил его. Ему казалось, что никакая сила не может его остановить, и он полетит прямо за корму. Он поспешно лег ничком, а боцман, следовавший по пятам, упал на него. «Не поднимайтесь пока, сэр!» — крикнул боцман. «Не торопитесь!» Волна пронеслась над ними. Джакс... Разобрал слова захлебывающегося боцмана. Трапы были снесены. «Я спущу вас вниз, за руки, сэр!» — крикнул он. Затем сообщил что-то о домовой трубе, которая, по всем вероятям, также может отправиться за борт. Джакс считал это вполне возможным и представил себе, что огонь в топках погас и что судно беспомощно. «Боцман!» продолжал орать над самым его ухом. — Что? Что такое? — отчаянно крикнул Джакс. А тот повторил. — Что бы сказала моя старуха, если бы видела меня сейчас?